Пётр Верещагин. Игра Арканмира из цикла Арканмир. Книга первая. Отречься от венца. 14 раз населяли наш безумный мир. Разными были те народы, но столь схожей оказалась их судьба. 14 могучих властотелей, изгнанных из высших сфер, боролись здесь за право вернуться обратно. Разными были их дороги, однако пришли они все в одно и то же место, в одно и то же время, и не уйдут, пока в живых не останется только один. Шесть венцов, символы домов, охватывали все силы, какие только существовали в Арканмире, и венцы эти не нуждались в носителях. Их сила принадлежала только победителю. А за перипетиями битв алчно наблюдали владыки преисподней, ожидая малейшего проявления слабости, чтобы пойти в атаку самим. Пролог «Мне никогда не везло. Еще в детстве я едва не стал жертвой укуса бешеной собаки. Потом чудом выбрался из колодца глубиной более полусотни шагов». Мне не было ещё 16 лет, а передряг на мою долю уже выпало столько, сколько испытал не каждый солдат, не каждый искатель приключений. Голод, холод, лишения они были на каждом дюйме моего тернистого пути. И вот, кажется, счастье наконец повернулось ко мне другой стороной, любезно подставив свой скользкий зелёный хвост, за который я не замедлил ухватиться. Для своих лет я был крепок, хотя и не высок. И случилось так, что сержант стражи Девентура заметил меня, когда я, как всегда совершенно случайно, оказался в том месте, куда ни одному гражданскому даже близко подходить не положено, в казначействе гильдии наёмников. Даже не буду пытаться вспомнить последовавший диалог. Помню только то, что мне был предложен следующий выбор: либо сержант Тук передаёт меня в руки наёмников, и те практикуются на мне, изучая достоинства и недостатки пыток и казней различных народов Арканмира, либо я поступаю в городскую жандармерию добровольцем-рекрутом, а он Мой непосредственный наставник будет всячески стараться, чтобы ад, куда я безусловно попаду после смерти, показался мне желанной участию. Я думал долго, наверное, секунд 10, и принял любезное предложение сержанта, разумеется, второе, о чём впоследствии довольно долго сожалел. Пока не выяснилось, что старый садист оказал мне величайшую услугу.